25. Ник. Я взглянул на повестку дня, которую секретарь только что передала мне, и вздохнул, видя, что у меня почти не будет времени расслабиться. Между открытием ЛРБ и закрытием двух других компаний я понял, что вряд ли смогу заниматься чем-то другим, кроме как полностью посвятить себя работе. Я не жаловался, потому что мне нравилось работать, особенно над новым проектом, запуск которого стоил мне так дорого. Я посмотрел утреннюю газету и выругался сквозь зубы. Саймон Роджер позвонил тем же утром. Он настаивал на том, что мы не можем позволить себе плохую репутацию в прессе сразу же после открытия. Наш образ был, по его мнению, самым важным, и хотя я знал, что он прав, у меня не было времени позировать перед камерами. Я объяснил причину моего решения. Но нужно было еще убедить правление, я не мог объяснять каждому. «Все наладится, нужно лишь время». Зазвонил телефон, и я, не раздумывая, взял трубку. Это была София. «Я занят», — сказал я немного резче, чем рассчитывал. «Ты всегда занят», — ответила она. «Твой секретарь сказала, что ты летишь в Лос-Анджелес на следующей неделе. Я собираюсь посетить офисы ЛРБ, чтобы убедиться, что все идет как нужно. Мне также сказали, что вы устраиваете вечеринку в честь открытия». «Вижу, Лиза очень хорошо тебя проинформировала», — раздраженно заметил я. «Да, Роджер настоял на том, что вечеринка будет лучшим способом создать хороший имидж. Ты собирался сообщить мне, что едешь в Калифорнию? Могу я напомнить, что мы не виделись больше месяца?» Я встал со стула и пошел налить себе чашку горячего кофе. Правда в том, что я был так занят работой и воспоминаниями о своей последней встрече с Ноа, что мало думал о Софии. «Конечно, я собирался дать тебе знать, просто за работой еще не успел», — спокойно ответил я. Было слышно, как София думает, даже находясь за много километров отсюда. «Тогда встретимся у тебя?» Воодушевление, с которым она говорила, не осталось незамеченным, и, несмотря на обстоятельства, вызвало у меня улыбку. «Увидимся там», — сказал я, снова садясь. «У тебя ведь есть ключи?» Я не мог не сравнить, как разговаривал с ней и как разговаривал с Ноа. Я дал ей ключи несколько месяцев назад, потому что иногда ей приходилось оставаться в Лос-Анджелесе по работе, а моя квартира была свободна. Я не решился продать ее не только из-за нехватки времени, но и из-за воспоминаний, которые хранили те стены. Они горели во мне так же сильно, как огонь в камине, что я разжег в офисе. Мой рейс в Лос-Анджелес был очень рано, и я как раз успевал на собрание сотрудников, которое созвал в полдень. Не хотелось повторять одни и те же ошибки — И очень хотелось увидеть сестренку, ведь я не был в Лос-Анджелесе с Нового года. Но так и не появилась, а часть меня так сильно хотела ее увидеть. Ее мать сказала, что она решила остаться в кампусе, потому что ей нужно учиться, но я прекрасно знал, что причиной ее отсутствия был я. Последняя ночь, которую мы провели вместе почти два месяца назад, до сих пор была в моей памяти. Каждый поцелуй, каждое слово, каждый звук, каждое ощущение. Я не знаю, что было бы, если бы она не ушла. Возможно, она ушла бы позже. Хватило бы у меня сил встать рядом с ней и сказать, что между нами все кончено. Это вопросы, ответов на которые у меня не было и никогда не будет. Судьба хотела, чтобы она приняла это решение, освободив меня от необходимости делать это самому, и поэтому мы продолжили жить каждой своей жизнью. Теперь у меня была София, хотя для меня это было скорее обязанностью, чем смыслом моего существования, Мне хотелось детей и жену. Я никогда не смогу никого полюбить так, как любил Ноа, но я не мог поставить свою жизнь на паузу. Она всегда будет болезненным воспоминанием, и я всегда буду носить ее в своей душе, в своих кровяных тельцах, как если бы она была частью меня. Однако это не отменяло того, что я мог хотя бы попытаться приложить усилия и получить то, чего всегда хотел. Стив ждал меня в аэропорту. Он приехал, чтобы провести несколько дней со своим старшим сыном, у которого завтра выпускной в университете. Я улыбнулся ему, когда увидел, и мы направились к машине. «Как Аарон?» — спросил я, пристегиваясь и включая мобильный телефон, чтобы проверить пропущенные звонки и сообщения. «Рад, что наконец-то все закончилось». Я рассеянно улыбнулся и посмотрел на время на своих наручных часах. «Нам лучше поторопиться, я не хочу опоздать на встречу». Стив сделал, как я попросил, и уже через полчаса мы въехали в город и остановились у здания, которое стоило мне стольких миллионов. Волнение, которое, казалось, царило в офисе, когда они увидели, что я пришел, не показалось мне странным, к этому я уже привык. «Доброе утро, мистер Лейстер. Вас ждут в зале заседаний», — объявила секретарь, имени которой я не знал. «Благодарю. Можете принести мне кофе через минуту?» — спросил я, пересекая комнату и понимая, что сильно опоздал. «Без сахара. Спасибо». Секретарь поспешила к кофейнику в соседней комнате, а я прошел по коридору в зал заседаний. Когда я открыл дверь, то с удивлением услышал, что все смеются, и увидел, что никто не сидит в креслах. Все стояли вокруг чего-то, что их забавляло. Я подошел незаметно, так чтобы никто не слышал, как я вошел, и обнаружил девушку с длинными светлыми волосами, которая, сидя на стуле, пыталась побить самого Саймона Роджера. Мне потребовалось две секунды, чтобы понять, что это девушка Ноа. Я застыл, ничего не понимая. Стоял неподвижно, наблюдая, как она смеется и бьет этого идиота, который явно позволял ей победить в армрестлинге, по крайней мере, на какое-то время. Мои глаза задержались на несколько секунд дольше, чем нужно на ее руках. Они покраснели. «Если за десять минут, которые я потратил на то, чтобы добраться сюда, вы успели устроить тут цирк, даже не хочу представлять, что вы будете делать, когда меня не будет», прокомментировал я так громко, что все, включая тех двоих, которые весело смотрели друг на друга и сидели посередине, замерли и повернулись ко мне. Но вскочило при звуке моего голоса, и я был так потрясен, увидев ее снова, особенно здесь, что ярость захватила меня. Ничто для меня не имело значения в тот момент не сотрудники, на которых я хотел произвести хорошее впечатление, не то, что если бы не «но», я бы смеялся вместе с ними и даже попросил разрешения поучаствовать. Я посмотрел на нее и почувствовал, как весь мой мир снова пошатнулся. «Собрание отменяется!» Я едва не перешел на крик. «Я хочу, чтобы вы все были здесь завтра в 7 утра и посмотрим, сохраните ли вы свою работу. Это не грёбаная игровая площадка». Я посмотрел на всех, особенно на Роджера, который был слишком близко к моей девушке. Черт побери, слишком близко к Но Я повернулся, чтобы выйти за дверь, но перед этим крикнул. «Морган, ко мне в кабинет!»